Рассказывает Олег Таругин, император Николай II. После обязательной утренней гимнастики, русской гимнастики, разумеется, я усаживаюсь завтракать. Татьяна в утреннем туалете чмокает меня в щеку и устраивается рядом. Вместе с нами завтракают неразлучные шелехов с Махаевым, с несколько лип конвойцев двое караульных самураев и две фрейлины Мареты.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 Опа, оказывается, моя ненаглядная уже минуты три мне что-то рассказывает, а я и не замечаю. Мамочка моя, императрица вдовствующая. святители заступники не выдавайте. Сейчас такое начнется. Но что ты, счастье мое. Я внимательно тебя слушаю. Да? В голосе сквозит недоверие. И как же ты считаешь, следует поступить? Все, хана.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 «Солнце мое, что касается визита твоего брата...» Мои сподвижники облегченно кивают. Угадал. «То мне кажется... мне кажется...» Шелихов изображает из салфетки некое подобие пологой лестницы. Грефс чуть плещет ложкой в стакане. Махаев, оскалившись, яростно раздирает руками рябчика. «Спасибо, братцы». Мне кажется, что проводить весь прием в Петергофе не стоит. Все-таки туда ехать часов 12, если не больше. Полагаю, что куда разумнее будет мне принять Вилли в Москве, а ты, если, конечно, хочешь, можешь вместе с Донной, племенниками и Мишкиным выехать в Петергоф завтра же. Через пару-тройку дней мы к вам присоединимся». Жена смотрит на меня, изумленно раскрыв глаза. «Любимый ты, ты удивительный человек».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 Многозначительно произносит он. Такое нарушение протокола свидетельствует, что Вилли очень, очень жаждет со мной побеседовать. Я заинтригован. ну с молодой человек, и что вы нам хотите сказать? Возле кабинета изваяниями застыли Петр и Алексей, Дзюнда Хасуда и Дземей Аюгава. лип конвой остался за дверями, в кабинет вместе с нами прошествовали только братья Шелиховы, Егор и Степан.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 Так было и так будет. Вильгельм смотрит на меня. Нет, не испуганно, а скорее потрясенно. Он предполагал, видимо, что ему придется долго и нудно меня уговаривать. Что-то просить, что-то предлагать, долго торговаться. А никакой торговли не получается. Все уже решено. И осталось только оговорить мелкие детали вроде демаркационной линии на Балканов, размеров моей помощи и оплаты за нее. Это еще что, любезный братец.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 аж усы шевелятся. Все, сейчас будут сбой системы и перезагрузка. «Ники, но...» «Я понимаю твое отношение к туркам, 200 лет воин», — начинает он неуверенно. «Возможно, мы можем оговорить с тобой и интересы рейха. Надеюсь, ты согласишься с тем, что вся территория Османской империи... Собственно, а нужна ли она тебе? Я имею в виду целиком. Пойми меня правильно».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 По данным Васильчикова, в корпусе у Мишкина под подушкой хранятся цветные открытки серии «Государи православное воинство громят врагов Отечества». И самой любимой его открыткой является моя раскрашенная фотография верхом, валом чекмени и с шашкой на излет, которую неугомонный рукавишников барон успел щелкнуть в момент нашей атаки на бритишей прищучивших железняк. На летние каникулы Мишкин прибыл в Москву, где тут же попал в заботливые руки Татьяны, Шелихова, Махаева, Васильчикова, Глазенапа и всех прочих окружающих меня сподвижников. Татьяна мгновенно занялась с ним немецким и литературой, Шелихов и Махаев рукопашным боем и стрельбой.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 Васильчиков долго водил его по кабинетам и в конце концов сумел дать мальчишке более-менее разумное представление о своей работе, опустив, разумеется, некоторые моменты. Глазенап познакомил наследника с работой связи, дал постучать ключом, показал, как устроен телефон. Короче говоря, после общения с Глазенапом Мишкин долго сидел, чуть не замотавшись в добрый километр медной проволоки, пытаясь собрать телеграфный аппарат.